Вторая. Камиль дал знак Арману немедленно выслать на место группу и в этот момент зазвонил телефон На том конце провода послышался срывающийся голос Луи Казалось, он задыхается «Мы застряли в Курбивуа!» «Рассказывай!» — лаконично велел Камиль, берясь за ручку «Нас предупредили утром анонимным звонком» Я на месте. Это... Не знаю, как сказать. А ты попробуй. Разберемся. С некоторым раздражением прервал его Камиль. «Кошмар!» — выговорил Луи. Голос его дрожал. «Настоящая бойня! Такое нечасто увидишь, если вы понимаете, что я имею в виду». «Не совсем, Луи. Не совсем». «Это ни на что не похоже!»